Разобьюсь! Папа, а почему у милиционера палка, которую он показывает, куда надо ехать, черно-белая? Почему она не красная, например? Эта палка называется жезл. Около ста лет назад в России действительно одно время регулировали движение жезлом красного цвета. А рукоятку у него была желтая. Но водители часто его не замечали Вот так вот Ну, просто не видели, куда он показывает И бывало ехали совсем не в ту сторону Но красный такой яркий цвет Как его можно не заметить? Яркий, да, яркий Но вот посмотри, вокруг так много ярких красок Наши глаза могут воспринимать огромное количество цветов И их разнообразные оттенки И получается, что моментально заметить среди всего этого цветного великолепия Ну, предмет красного или, например, желтого цвета очень непросто А черно-белый цвет сразу привлекает внимание Вот так вот устроено наше зрение Но самое важное вот что Когда наступают сумерки, мы начинаем видеть цвета немного иначе синие и зеленый нам кажется светлее А красные и оранжевые становятся более темными Ну а когда наступает темнота, мы вообще перестаем различать цвета Все становится каким-то серым И единственные цвета, которые воспринимают наши глаза без искажения, это черно-белая гамма Понятно Ну а почему жезл? Полосатый. Оказывается, что и днем, и в сумерках, и ночью наши глаза лучше различают именно четкие геометрические формы. Вот, и создатели жезла учли и эту особенность нашего восприятия, и чтобы жезл о, привлекал внимание водителей сразу, сделали его полосатым. ДИНАМИЧНАЯ